Глава 14. -я. Музыкальный зверь Вендюку признали Лучшим лекарством на земле Даша обнимала И целовала его так крепко Что он даже сумел пропищать Сдавленное «Помогите!» И только после этого был отпущен На свободу Машка была до такой степени безусловно здоровой, что на утреннем семейном совете постановили разрешить ей сыграть отчетный концерт. Потому что в разучивание пьес было угрохано уйма времени и хотелось похвастаться. Ведь для музыкантов очень важно показать, чего они достигли. Мама Даша каждый год шила для Маши особое платье. И это был единственный момент, который вызывал зависть в Санке. Всему остальному, что касалось Машиной музыки, она не только не, не завидовала, но даже и немного сочувствовала. Но когда Маруся надевала концертное платье, сшитое из струящегося бархата, вышитая шелковой нитью, изящные туфли-лодочки на небольшом каблуке и делала сложную прическу вот тут в Санькиной душе ёкала. Ведь художники так не одеваются. Как-то раз Даша увидела все это в Сашкиных глазах и сказала, да ничего, Санек, И в твоей жизни наступит время шикарных платьев, ведь тебя ждут вернисажи. «А, а, а, а кто такие вернисажи?» – удивилась Сашка, подумав, что это странно, что ее ждут какие-то неизвестные люди, которым она нужна именно в шикарном платье. «Да это никто. Это что?» Так называется открытие выставки, на котором художник обязательно должен быть очень красиво одет. К нему приходят знакомые и незнакомые люди, журналисты. Его снимают для телевизора, и вот тогда художнику тоже нужен очень красивый наряд. А у тебя были такие вер вер вернисажи? Сашке страшно захотелось вернисаж. Ну, конечно. Они у меня очень часто... Ты же видела, сколько у меня... Нарядной одежды Она именно для таких случаев И с тех самых пор Сашка мечтала о собственной выставке Которая на профессиональном языке художников Называется персональной Вот и сейчас Глядя на раскрасавицу Машку Санька приуныла ну, ну, ну, вот так нечестно И когда я уже начну быть известным художником с персональными выставками? Санька задала этот вопрос в воздух, но все призадумались. А вот и правда, первым нашелся Вадим, а давайте сделаем Саше персональную выставку. Работу хоть отбавляй, надо же когда-то начинать их показывать. Ха, согласна, поддержала Даша Давайте, когда вернемся из деревни Я найду место для выставки Саша еще поработает на каникулах Мы оформим все работы И сделаем настоящий вернисаж Ура! Сашкина грусть как рукой сняло И она побежала за Марусиными цветочками Которыми надо было украсить прическу было крайне любопытно, что же такое концерт. Он попросился пойти с ребятами, но Вадим с сомнением заметил. «Тебе же нравится музыка. Ну, подумай, тебя там раздует, и что мы будем делать?» «Вадим, а если взять его со мной, за кулисы?» «Предложила Машка». Я там так ужасно волнуюсь, а еще там всегда главным организатором Альгильгерда Марковна, а она уж такая строгая, что Виндюку на сто процентов не раздует, а мне с ним будет полегче. Честное слово, Сашка подтвердила, что при строгих учителях Виндюка ведет себя очень смирно, а Даша все еще немного волновалась за Марусина здоровье, так что Виндюку поместили в рюкзак и отправились на концерт. Виндюки всегда передавались эмоции окружающих его людей, поэтому он с легкостью поместился в Манин рюкзак. Платье платьем, красивая прическа, само собой, но от волнения у Машки ужасно тряслись руки. Она великолепно знала все произведения. Дома играла без запиночки, на уроках без нареканий. Но на сцене мог случиться конфуз. Пока она ни разу не оказывалась в такой ситуации, как несчастный Глеб Незнанский, мальчик из третьего класса. Но все могло случиться в первый раз. На одном из концертов Глеб от волнения перепутал всего один аккорд. от чего так перепугался... что забыл все начисто. Разрыдался прямо на сцене, убежал и спрятался в гардеробе под лавками. Его потом искали всей школой. Он после этого несколько месяцев не мог выходить на занятия. Все ребята в Машиной школе и даже все ребята в Сашкиной школе знали эту кошмарную историю. А этим утром ее узнал и Виндюка. А зачем же вы «Делаете такие страшные вещи», – удивился он. «Ну, так музыканты для того и учатся, чтобы не бояться выступать, понимаешь?» – объяснила Маруся. «Им придется всю жизнь играть разные концерты перед людьми, а иначе зачем вообще быть музыкантом? Старшеклассники говорят, что они ни капельки не волнуются. Им же даже нравится выступать, они участвуют в конкурсах». А там очень строгое жюри, но даже там взрослые ребята научились держать себя в руках. Мама Даша, папа Вадим и Санька пошли занимать места в зале, а Машка с виньюкой отправились на сцену. И первый, кто им встретился, была Альгильгерда Марковна. Огромная, тумбообразная женщина с пучком седых волос на голове нависла над Машей и громоподобным голосом спросила, «Ты спокойно? Готова играть?» Даже если Маша и была до этого относительно спокойна и довольно основательно готова, что после этого вопроса у нее пропали все силы, ноги подкосились, и она только и смогла что кивнуть головой. А Вентюка сжался в рюкзаке, боясь даже чуть-чуть выглянуть наружу. Маша... присоединилась к стайке таких же нарядных и дрожащих девочек и мальчиков. А Виндюка все думал. Какие же странные эти люди. Они постоянно придумывают неприятные для себя вещи, упорно их делают, переживают, мучаются. Но если им предложить этого не делать, то прям-таки обижаются. Моя очередь. В самом конце шепнула Машка. Она не понимала, почему ей всегда приходится ждать дольше всех и страдать больше всех. Ей же никто не объяснил, что на самый конец оставляют самых сильных учеников. Ну, чтоб у зрителей остались хорошие воспоминания о концерте. Машка сидела и обнимала рюкзак с виндюкой, а тот нашептывал ей что-то приятное. В этот раз ей действительно было не так одиноко и не так жутко. Особенно, когда мрачная тень Альгильгерды Марковны не нависала над ней с каким-либо, как казалось учительницей ободряющим замечанием. Скоро уже моя очередь. Так вот, это играла Марина, за ней Сережа, и сразу за ним выхожу я. Как бы сама себе сказала Маша. Альгельгерна Марковна. Видела сотни детей за свою жизнь. Каждый из них имел свои странности. И то, что Маша разговаривала со своим рюкзаком, было вполне в рамках ее понимания. По своей сути, учительница Сальфеджио была тонко чувствующим и незлым человеком. Но она была уверена, что требовательность и строгость делают ребят лучше. вот даже сейчас на концерте она старалась подбодрить, их, сказать каждому что-то приятное и искренне не понимала, но ну почему они все бледнеют и начинают оползать по стеночке и ходить шатаясь после ее ободряющих слов Серёжа доиграл мазурку, запутавшись несколько раз в аккомпанементе, и ушел со сцены, глотая слезы. Маше было его ужасно жалко, но теперь пришел ее черед. Вот, объявили ее имя Маруся встала, отложила рюкзак и вышла из-за кулис на залитую светом сцену. Концертный рояль. Был раскрыт. В зале было множество людей. Где-то там сидели мама, Вадим, Сашка. Машка успела даже заметить бабушку в первом ряду. Это означало, что бабушка пришла на концерт заранее. Она очень гордилась внучкой и сейчас всем соседям шептала. Это моя девочка, моя Машенька. Слушайте внимательно. Маруся села за рояль и начала с легкой... И игривые пьески, Затем была протяжная сонатина И в конце лихой марш. Все шло так гладко и чисто, Ну, как волна в океане. И она летела на этой волне, Не замечая никого и ни о чем не думая. Виндюка знал все пьесы до ноты. В музыке он, конечно, не разбирался, но всегда слышал, когда играют правильно, а когда ошибаются. Он радовался и, сам того не замечая, постепенно вылез из рюкзака. Он в восторге смотрел на сцену, пока не почувствовал, что на него... кто-то смотрит. В темноте за кулисья не осталось ни одного ребенка. Все выступившие дети убежали в зал к родителям, а в пыльном сумраке осталось только Альгильгерда Марковна, которая в полном недоумении уставилась на крупное, оранжевое животное с длинными пушистыми ушами, восседавшее на портфеле. В зале раздались бурные аплодисменты и вбежавшая совершенно счастливая Машка обнаружила немую сцену. Под пораженным взглядом учительницы сальфеджо Вендюка уменьшался и желтел. А в горле у Альгельгерды Марковды. Уже начинали пробулькивать какие-то грозные слова Но Машка, мгновенно оценив ситуацию Схватила портфель с Виндюкой И стремглав побежала искать родных Нам срочно нужен тушканчик! Это было единственное, что она успела сказать, когда нашла маму Она сунула рюкзак с Виндюкой ей в руки И сделала страшные глаза Альгильгерда Марковна настигла Марусю в тот момент Когда Вадим уже достиг школьной двери Унося полного раскаяния Виндюка прочь. Понятно, что маме Даше пришлось выслушать много неприятных слов в свой адрес Оправдываться и раскаиваться А Машка разревелась После чего перестала отличаться от остальных своих одноклассников Мне за концерт поставили пятерку А вот по поведению будет снижена оценка Расстроенно сообщила Машка маме, когда они шли домой Да это ничего Играла ты прекрасно Главное, чтоб Вадим нашел сейчас подходящего тушканчика, потому что твоя учительница пошла звонить в контроль за дикими животными, и нам снова не избежать визита этой ужасной Зинаиды Карловны. Бедный тушканчик. Задумчиво произнесла Сашка.